«То есть вы, милая, преподаете изящную словесность?» Диана умчалась спасать эксперимент драгоценного сиприта. Я, внезапно почувствовав, что до зарезу хочу жрать, наворачивал из пластикового лотка что-то вроде макарон с тушенкой. А Фиона и Робин, усевшись в рубке, беседовали о прекрасном. Робин объявил, что слишком устал для того, чтобы добираться домой пешком. Лишних денег, чтобы вызвать такси, у нее нет. И она, пожалуй, подождет тут, пока не начнут ходить троллейбусы. Да, можно сказать, продолжаю династию. Мои родители всю жизнь изучали словесность. Преподавали в университете. Когда-то на заре их карьеры ученые звания в нашем мире много значили. А теперь родительские заслуги никому не интересны. Я закончила тот же университет По той же специальности. И никакой работы, кроме учительства, найти не смогла. А я так хотела бы и дальше изучать словесность. Стихосложение, например. Вы даже не представляете, как это интересно. — О, ну что вы! — с воодушевлением возразила Фиона. — Очень даже представляю. То есть специального образования у меня нет, но я просто обожаю стихи. Знаю их великое множество. — Что вы говорите? Не может быть! Это такая редкость в наше время. Я чувствовал себя невежественным крестьянином, оказавшимся в лаптях на светском рауте. Все, что мог сделать для поддержания беседы — не чавкать макаронами, чем и занимался по мере сил. — Так-то, конечно, зашибись у них, — разговор выходил. У кошкодевки из дома терпимости и стриптизерши из ночного клуба. А еще я, прислушиваясь, вдруг понял, что для Робин Фиона — это вполне себе филис. То есть пожилой дяденька увлеченный поэзией, а о главном увлечении господина Камбервинча Робин не знает, и слава тебе, Господи. Скорее всего, и не успеет узнать. А кошкодевку своего возраста Робин будто в упор не видела. И почему так получается, интересно? А еще интересно, успеет ли Диана... Я, пока живал, окончательно очухался, посмотрел на браслет и кое-что прикинул. Если правильно посчитал, выходило, что у Дианы на все про все осталось минут двадцать. То есть если ни за одной мусорной кучей на пустыре у нее не прикопан ковёр самолет, фиг успеет. Хотя, может, и успеет. Это же не абы кто, а сам крестьян. Для него Диана горы свернет. Хоть и говорит, что ради моего здоровья старается. Пипец, как все сложно, в общем. Я задумчиво придвинул к себе еще один лоток с жратвой. «Кушай, Костя», — грустно сказал Шарль. «Может быть, это в последний раз». Я ж подавился, огрызнулся. «А ты не каркай!» «Карррр!» — обиделся ворон. «Блин, да не ты! Ты вообще птица! Что с тебя взять?» «Ты каркаешь, потому что положено, а не как некоторые». Ворон раздался от гордости и сделал по рубке торжественный круг. С надеждой спросил. «Гремоль?» «Сейчас пойдем, ага», — кивнул я. «Доем и пойдем. Заодно Диану встретим». Самостоятельно перемещаться посредством портала ворон не мог. Шарль объяснил, что ему не хватает веса, а в каюте пташки не сиделось. Видимо, не теряла надежду, что рано или поздно на горизонте нарисуется гримвель. Мне, наверное, тоже пора, посмотрев на браслет, вздохнула Робин. Уже утро, скоро на работу. Я вас провожу, засуетилась Фиона. Я доел, мы по очереди вышли из портала. Ворон тут же сорвался с моего плеча и взмыл в предрассветное небо. Удивительно, глядя ему вслед, проговорила Робин. Порталы, другие миры, говорящие птицы, сколь огромно и прекрасна сансара. И вдохновленно посмотрела на меня и Фиону. Ого! Похищение, смертельный тотализатор, болты в спине. Подхватил я. Зашибись, житуха! Ромин фыркнула, но заметно было, что к прекрасности сансары постыло. «Пожалуйста, Константин Дмитриевич, как только освободитесь и прито, дайте мне знать», — попросила она. «Хорошо». «Непременно», — пообещал я. И «Если сам к тому времени не откинусь, то прям сразу прибегу и доложу». «До свидания, Константин Дмитриевич». Робин подала мне руку. Я осторожно пожал ее ладонь и сказал. «Ну вот, теперь точно ничего не получится». «Почему?» — ахнул Робин. «Потому что прощаться с красивой девушкой за руку — плохая примета». «А как надо прощаться?» «Поцеловать, разумеется. Как же еще?» Робин нерешительно посмотрела на Фиону. «Это правда? В вашем мире так принято?» «О да!» — с неподдельным энтузиазмом закивала Фиона. Робин колебался. «В конце концов, когда вам еще доведется целоваться с пришельцем из другого мира?» Попробовал я подтолкнуть Робин к правильному решению. «С пришельцами!» — поправила Фиона, покраснела и распушила хвост. Робин вытащила ладонь из моей руки, отчеканила. «Жаль, что я не из вашего мира. В моем такие традиции не в ходу. Всего доброго, уважаемая!» Развернулась и пошагала навстречу рассвету. «Ну вот», — вздохнула Фиона, — А до меня запоздало дошло, что целоваться с Робин собирался не я один. «Ну, знаешь», — возмутился, поворачиваясь к Фионе. «А что?» — она с вызовом уперла руки в бока. «В конце концов, я тоже мужчина. Сам говорил, что мне что-то решать надо». «Я в целом говорил, а я в частности». «Грус!» — прервал нашу перепалку ворон. Сверзился откуда-то с небес и закружил над нами. Я вгляделся в мусорные кучи на горизонте. Между ними, согнувшись под тяжестью увесистого тюка, ковылялась остановки «Диана».